Глава 49. Деревья вырисовывались странными силуэтами на фоне бегущих туч, подсвеченных огнями близлежащего аэропорта. Луис поставил Сивик на Мессен-стрит. Улица проходила по южной стороне кладбища. Ветер колотился о дверь машины и толкнул его в грудь, когда он вылез, чтобы открыть багажник и достать оттуда кусок брезента, в который были завернуты его орудия труда. Он находился в темной полоске между двух фонарей, стоя на обочине, завернутой в брезент с вязкой в руках, внимательно смотря по сторонам перед тем, как пересечь улицу по направлению к железной ограде, за которой лежало кладбище. Он вовсе не хотел, чтобы его заметили даже случайные люди из окон или проезжающих автомашин. Рядом с ним шелестели на ветру листья старого вяза. О, Боже, ему было страшно. Ему предстояла безумная работа. Никакого движения вокруг. На Мессен-стрит горели фонари, уходя стройной шеренгой вдоль мимо фэрмаунтской начальной школы, где, когда начнутся занятия, будут бегать мальчишки и девчонки, совсем не замечая кладбище. Разве что в Хэллоуин, когда их охватит некое мрачное очарование этого места. Может быть, тогда они осмелятся пересечь улицу и прицепить к высокой железной ограде бумажный скелет, хихикая над старой остротой. Почему нельзя смеяться на кладбище? Потому что у всех, кто там лежит, всегда похоронное настроение. Гэтш, прошептал он. Гэтш был там, за этой оградой, томящейся под рыхлой землей, и в этом не было никакой шутки. — Скоро я тебя вытащу, — подумал он. — Скоро я вытащу тебя отсюда, парень. Луис пересек улицу со своей тяжелой связкой, остановился на другой стороне, снова посмотрел в обе стороны и просунул связку через ограду. Она тихо звякнула о траву на той стороне. Отряхнув руки, Луис отошел. Он заметил место. Даже если б он его забыл, можно было идти вдоль ограды, пока не увидишь машину, и связка будет тут. Но открыты ли ворота? Он прошел вдоль Мессен-стрит, ветер преследовал его и толкал в спину. Пляшущие тени толпились на его пути. Он свернул за угол на Плезент-стрит, продолжая идти вдоль ограды. Огни машины осветили улицу, и Луис предусмотрительно укрылся завязом. Он увидел, что это не полиция, а просто грузовик. Едет на хеммонд стрит а потом, наверное, на шоссе. Когда машина проехала, он продолжил путь. Конечно, они будут не заперты. Он подошел к воротам, образующим из железных прутьев форму собора, легким и изящным в отблески уличных огней. Он подошел и толкнул их. «Заперто». «Идиот, конечно же, они заперты. Неужели ты думал, что кто-то оставит муниципальное кладбище в любом американском городишке незапертым после одиннадцати?» «Никто, дорогой мой, и нигде». «Ну и что теперь?» Теперь ему придется перелезать через ограду и надеяться только на то, что никто в это время не будет смотреть в эту сторону достаточно долго, чтобы увидеть, как он болтается на решетке, как самый старый и неуклюжий ребенок в мире. Алло, полиция, я только что заметил, как самый старый и неуклюжий в мире ребенок карабкается на ограду дивного кладбища. Похоже, он хочет там помереть. Да, все это выглядит подозрительно. Приезжайте, пожалуйста. Луис... Прошел дальше по Плезант-стрит и повернул направо. Высокая решетка продолжала тянуться рядом. Ветер стал холоднее, высушив капли пота у него на лбу. Его тень удлинилась и пропала в свете фонарей. То тут, то там он поглядывал на ограду и, наконец, остановился и начал смотреть на нее внимательнее. «Ты хочешь через нее перелезть, малыш? Не смеши меня». Луис Крид был довольно высок, но ограда возвышалась больше, чем на девять футов. Каждый железный пруд увенчивался декоративной пикой. Декоративной. Пока вы не поскользнетесь на этой высоте и не плюхнетесь весом ваших двухсот фунтов на такую пику, желательно яйцами, и там вы будете вертеться, как поросенок на вертеле, и орать на всю улицу, пока кто-нибудь не вызовет полицию, и она приедет и отправит вас в госпиталь. Пот промочил его рубашку на спине. Стояла тишина, только с Хэммонд-стрит доносился отдаленный шум уличного движения. Надо было что-то делать. Луис, подумай, что ты делаешь. Может, ты и свихнулся, но не настолько же. Даже если ты и заберешься на эту ограду, то нужно быть гимнастом, чтобы перебраться через нее и не напороться на эти пики. А если тебе это каким-то образом и удастся то как ты надеешься перелезть обратно с телом Гэтша? Он пошел дальше, боясь, что обойдет кладбище кругом, так ничего и не придумав. А можно сделать и так. Сейчас вернусь домой в Ладлоу, а завтра приеду пораньше днем. Пройду через ворота где-нибудь в четыре часа и спрячусь до полуночи. Иными словами, у меня будет время до завтра, чтобы еще раз все обдумать». Замечательная идея. О, великий с вами Луис, и что теперь делать с этой связкой, которую я перекинул на ту сторону? Кирка, лопата, фонарик? Может, прямо написать на всем этом набор для ограбления могил? Он лежит в кустах. Кто его подберет? Конечно, это имело смысл, но сердце уверенно и твердо подсказывало ему, что он сегодня не вернется домой просто так. Если он не сделает этого сегодня, то не сделает никогда. Он никогда не решится на это безумие снова. На пути его было несколько домов. Редкие квадратики желтого цвета мерцали на другой стороне улицы, и в одном из них он увидел отблеск экрана черно-белого телевизора и, посмотрев за ограду, заметил, что могилы здесь кажутся более старыми, округлившимися от многих сезонов снегов и дождей. Здесь был еще один поворот, который мог вывести его на улицу, параллельную Мезон-стрит, где он начал свой путь. И что он будет делать, вернувшись к началу? Заберет свои 200 долларов и уедет? Признает поражение? Улицу опять осветили огни машины. Луис укрылся за деревом, выжидая, пока она проедет. Этот автомобиль ехал очень медленно, и через минуту на пассажирском сиденье вспыхнул белый свет, осветивший прутья ограды. Сердце его бешено забилось. Это была полицейская машина. Он плотнее прижался к дереву, к его грубой коре, в безумной надежде, что оно достаточно велико, чтобы заслонить его. Луч прошел рядом с ним. Луис пригнул голову, пытаясь спрятать белеющее в темноте лицо. Луч достиг дерева, на миг исчез и опять появился с другой стороны. Некоторое время он скользил по дереву. Луис ждал, когда вспыхнут красные огни, откроются дверцы машины, и луч упрется в него, как указательный палец. «Эй, ты, ты за деревом! Стой на месте, и мы хотим видеть, что у тебя в руках ничего нет! А теперь выходи!» Машина остановилась. Она доехала до угла просигналила и повернула налево. Луис прислонился к дереву, тяжело дыша, с пересохшим ртом. Он надеялся, что они не обратят внимания на припаркованный сивик, но ничего страшного не было. На Мессон-стрит ночная парковка не была запрещена. Там стояли и другие машины. Может быть, их владельцы жили в соседних домах. Луис взглянул на дерево, под которым стоял. Прямо над его головой дерево раздваивалось. Он мог, не думая о дальнейшем, он вскарабкался на развилку, цепляясь руками и ногами в теннисных туфлях. Через минуту он уже прочно утвердился там. Если бы полиция вдруг вернулась, она могла бы увидеть на этом дереве весьма редкую птицу. Нужно было быстрее уходить. Он пополз по ветке, доходившей до самой вершины ограды. Это абсурдно напоминало ему о двенадцати годах. Дерево было не очень прочным, оно качалось и чуть ли не трещало. Его листья шуршали и о чем-то перешептывались. Луис оценил ситуацию и прыгнул прямо вперед, уцепившись руками за ветку, которая была ненамного толще его руки — С ногами, висящими над землей на высоте восемь футов, он начал, перебирая руками, продвигаться к ограде. Ветка качалась, но и не думала ломаться. Он был удивлен бесформенной, обезьяноподобной тенью, которая отбрасывал на цементный тротуар внизу. Ветер остудил его разгоряченные руки, и он обнаружил, что дрожит, несмотря на заливавший лицо пот. Его руки уже стали уставать, и он боялся, что потные кисти соскользнут с ветки. Он достиг ограды. Его теннисные туфли оказались в футе от железных пик. Отсюда они казались очень острыми, но были они такими или нет, он понял, что под угрозой окажутся не только его яйца. Если он упадет на одну из этих штук, она пропорит его до самых легких и вернувшиеся полицейские смогут найти на ограде кладбища готовую декорацию для Хэллоуина. Тяжело дыша, почти хрипя, он повис на ветке, отдыхая. Вдруг он увидел свет. О, Господи, машина едет. Он пытался подтянуться, на кисти скользили. Продолжая цепляться, он повернул голову налево. Это была машина, но она, не замедляя хода, свернула в переулок. Повезло. Если бы она... Руки опять скользнули, он почувствовал, как на волосы ему сыпется кора. Одна нога нашла опору, но теперь он зацепился штанами за одну из пик. Господи, он просто не может дольше тут висеть. В отчаянии Луис дернул ногой. Ветка закачалась, руки скользнули еще раз, но он уже стоял на двух верхушках ограды. Они впивались в подошвы его туфель, но он все равно стоял. Боль в руках и плечах была сильнее, чем в подошвах. «Ну, у меня и вид», — подумал Луис с мрачным весельем. Сжимая ветку левой рукой, он вытер правую окуртку, потом проделал обратную процедуру. Он стоял так еще какое-то время, а потом отпустил ветку. Наконец-то он смог шевелить пальцами. Он стал спускаться, как тарзан, цепляясь за прутья. Приземлился он неудачно. Одно колено ударилось о могильную плиту. Он упал на траву, держась за колено, сжав губы в гримасе боли и, надеясь лишь, что не повредил коленную чашечку. Наконец, боль отпустила, и он смог кое-как подняться. Хорошо, если ему удастся идти. Он пошел вдоль ограды по направлению к Мессен-стрит, где лежали его инструменты. Колено сперва болело, и он прихрамывал, но потом боль стихла. В аптечке Сивака у него был аспирин. Он думал взять его с собой, но теперь уже было поздно. Он следил за машинами и отступил вглубь, когда проехала одна из них. На Мессен-стрит он увидел свой Сивик. Напротив он подобрал связку инструментов, и тут услышал шаги на тротуаре и тихий женский смех. Он присел на могилу, глядя на пару, идущую по другой стороне. Они шли под руку, и их передвижение от одного белого светового пятна к другому заставило Луиса вспомнить одно старое телешоу. Интересно, что они сделают, если он сейчас встанет и крикнет им «Доброй ночи, миссис Калабаш! Я вас давно дожидаюсь!» Они остановились в круге света прямо возле его машины и обнялись. Глядя на них, Луис испытывал странную смесь жалости и отвращения к себе. Он сидит здесь, за могилой, как маньяк из дешевого триллера, выслеживающий влюбленных. «Неужели эта грань так тонка?» — подумал он. «Да. Она так тонка, что немного суеты и нервотрепки, и ты уже на той стороне. Залез на кладбище и подглядываешь за влюбленными. Или...» Раскапываешь могилы. Очень просто. Я восемь лет работал врачом, и вот в одночасье стал кладбищенским вором. Наверное, так обычно и бывает. Он зажал рот кулаком, чтобы не дать вырваться звуком, вызванным этим внезапно возникшим чувством холода, отъединенности, отстраненности от мира. Когда парочка, наконец, ушла, Луис смотрел им вслед почти с ненавистью. Они вошли в один из домов. Улица вновь затихла, слышался только неумолкающий вой ветра в кронах деревьев. Луис поднял связку, услышав внутри приглушенное звяканье. Он вышел на дорожку, ведущую от ворот. Прямо у развилки налево. Очень просто. Он пошел по кромке, стараясь держаться в тени на случай, если появится смотритель. У развилки он повернул налево, и, внезапно побледнев, понял, что не помнит, как выглядит его сын. Он помедлил, вглядываясь в ряды могил и пытаясь собраться с мыслями. Перед ним вставали отдельные черты — светлые волосы, еще легкие и светлые, оттопыренные уши, маленькие белые зубки, шрамик на подбородке с тех пор, как он упал со ступенек в их доме в Чикаго. Он помнил эти черты — но не мог соединить их в единый образ. Он видел, как Гэтч бежит по дороге навстречу грузовику «Аринка», но лица его было не разглядеть. Он пытался вспомнить, как Гэтш лежит в кроватке, но видел только темноту. Гэтч, где ты?» «Луис, неужели ты думаешь, что оказываешь сыну услугу? Может быть, он счастлив там, где он сейчас?» Может, он действительно среди ангелов или просто спит? Зачем ты хочешь его разбудить? Гэдж, где ты? Я хочу забрать тебя домой. Но контролирует ли он собственные действия? Почему он тогда не может вспомнить лица Гэджа? Почему он отмахнулся от всего, от Джуда, от Паско во мне, от трепета своего встревоженного сердца? Он подумал о кладбище домашних животных, о его грубых кругах, уходящих в вечность, и холод снова коснулся его. Почему он стоял здесь, пытаясь вспомнить лицо Гэджа? Скоро он сможет его увидеть. Здесь уже поставили плиту. Простой заголовок гласил «Гэдж Уильям Крид, и следом две даты. «Кто-то был сегодня», — отметил он. У плиты лежали свежие цветы. Интересно, кто это? Мисси Денбридж? Его сердце билось тяжело, но спокойно. Если уж он решил сделать это, пора было начинать. Ночь продлится не так уж долго. Луис прикинул время и понял, что действительно стоит поторопиться. Он кивнул почти обреченно и полез в карман за ножом, Он срезал скотч со связки и развернул брезент у могилы, как ковер. На нем он разложил инструменты, словно хирург перед операцией. Здесь был фонарик, завешанный войлоком, как посоветовал ему продавец. Были лопата, заступ, моток троса, перчатки. Он надел перчатки, взял заступ и приступил к работе. Земля была мягкой, копать легко. Форма могилы выявлялась, выкопанная земля ложилась по краям. Он опять автоматически сравнил эту рыхлую землю с твердой каменистой почвой того места, где сегодня ночью ему нужно будет закопать сына. Для этого понадобится кирка. Он работал в хорошем ритме и вскоре углубился порядочно, вдыхая сырой запах свежей земли, который он помнил со времен работы с дядей Карлом. Он посмотрел на часы. Было двадцать минут первого. Время шло. Через двадцать минут заступ ударился обо что-то твердое, и Луис до крови прикусил верхнюю губу. Он осветил это фонариком. Из земли выдавалась серебристая плоскость. Это была крышка прокладки. Луис сгреб с нее землю, остерегаясь слишком громко скрести по бетону. Затем он взял веревку, привязал ее к железному кольцу прокладки, вылез из могилы и стал тянуть. «Ну, Луис, это твой последний шанс!» Бетонная плита подалась легко. Половина прокладки встала вертикально. Он снова спустился, отвязал веревку, осторожно, чтобы не уронить крышку, и вытянул оставшуюся половину наверх. Занимаясь этим, он почувствовал между пальцев что-то липкое и холодное. Приглядевшись, он увидел жирного червяка, извивающегося у него в руке. Создавленным криком отвращения Луис выкинул его прочь из могилы своего сына. Потом он включил фонарик. Он в последний раз видел гроб на похоронах Гэджа. Тогда он чистый, белый и прочный казался ему сейфом, в котором навеки захоронены его надежды и чаяния. Луис потянулся за заступом, сжал его и обрушил на замок гроба. Лицо его исказилось свирепой гримасой. Замок от первого удара сплющился, и можно было уже не бить, но он ударил еще раз, будто желая не открыть гроб, а сломать его. Но рассудок вернулся, и он остановил заступ, уже занесенный для нового удара. Никогда в жизни он еще не чувствовал себя таким одиноким и чужим всему окружающему, как астронавт, высадившийся на незнакомой планете. Интересно, Бил Баттерман тоже чувствовал это, подумал он. Луис сунул фонарик под мышку. Он сел на корточки, ощупывая гроб руками, как циркач, напрягшийся перед смертельным номером. Он отыскал выемку в крышке и подцепил ее пальцами. Минуту подождал, словно борясь с последними сомнениями, а потом рывком поднял крышку гроба своего сына.